Сейчас я указываю, отрезал Питер. И еще вот что: уходя с работы, скажите сменщику, чтобы он мне утром представил объяснение, с какой статьи мистера Уэллса переселили из его прежнего номера в 1439. Да не забудьте добавить, что если объяснение окажется неудовлетворительным, пусть пеняет на себя. Вешая трубку, он поглядел на Клистен и скрутил гримасу.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 Что делать? вздохнул герцог. В своей это чертовски холодно. Я уже говорил о тебе, что это не самое главное. Как ты думаешь, почему я на тебе женился? Неважно, что я думаю. Скажу тебе главную причину. Хотел уложить тебя в свою постель быстро и на законном основании. Удивляешься тебе? Выбор ведь был так велик. Он уставился на неё. Других я не хотел, я тебя хотел.